Нагнувшись, автоматей увидел, что зернышко осталось невредимым, а скала под ним слегка выщербилась, и вух лежал теперь в крошечном углублении. «Что, такой ты прочный? Сейчас найдем камень потверже!» — рявкнул автоматей и начал бегать по всему островку, собирая самые крепкие обломки — кремень, базальт, порфирит топча в ухо каблуками, автоматей то обращался к нему с притворным спокойствием, то осыпал оскорблениями, думая, что электродруг ответит и даже станет молить о пощаде. Однако Вух продолжал молчать. Над островком носились лишь звуки тупых ударов, топот, скрежет дробящихся камней и проклятия запыхавшегося автоматея. Через некоторое время, убедившись, что в уху в самом деле не причиняют вреда самые страшные удары, разгоряченный и уставший автоматей снова уселся на берегу, не выпуская электродруга из рук. «Даже если мне не удастся раздавить тебя», — сказал он, с трудом скрывая душившую его ярость, — «то будь спокоен. Я позабочусь о тебе, как полагается». Придется тебе долго ждать корабля, мой дорогой, потому что я швырну тебя в море, и ты будешь лежать там до скончания века. У тебя будет предостаточно времени для приятных размышлений в полном одиночестве. Нового приятеля ты не найдешь. Уж об этом я позабочусь». «Добряк ты мой», — отозвался внезапно Вух. «Ну чем же мне повредит пребывание на дне океана?» Ты мыслишь категориями, свойственными существу недолговечному. И в этом корень твоих ошибок. Пойми, либо море когда-нибудь высохнет, либо дно его подымется над водой и станет сушей. Через сто тысяч лет это произойдет, или через миллионы. Значения для меня не имеет. Я не только неистребим, но и бесконечно терпелив, как ты мог заметить хотя бы по спокойствию, с каким я переносил приступы твоего бешенства. «Скажу больше. Я не отвечал на твои призывы и позволял искать себя, потому что хотел избавить тебя от напрасных трудов. Молчал я и когда ты -то топтал меня, чтобы неосторожным словом не усилить твою ярость, которая могла повредить тебе». Задрожал автоматей, слыша это благородное признание от вновь вспыхнувшей ярости. «Раздавлю тебя! В порошок сотру, негодяй!» — рявкнул он. И снова начался неистовый танец на камнях, прыжки, удары каблуками. Но на этот раз его действием сопутствовало доброжелательное попискивание в ухо. «Не верю, чтоб тебе удалось, но попробуй. Ну-ка, ещё раз. Да не так, а то скоро устанешь. Ноги вместе. И оп, вверх. И гоп-ля-ля, гоп-ля-ля. Подскакивай выше, говорю тебе, и сила удара возрастёт. Ты что, уже не можешь?» В самом деле? Что, не выходит? Вот-вот, именно так. Бей сверху камнем. Так! Может, возьмёшь другой? Неужели нет побольше? Ещё раз. Бах-трах, мой дорогой друг. Как жаль, что я не в состоянии помочь тебе. Что ж ты остановился? Неужели так быстро иссякли силы? Эх, как жаль. Ну ничего, я подожду, отдохни. Пускай тебя ветерок остудит. Автоматей с грохотом свалился на камни и с пламенной ненавистью всматривался в лежащее на его ладони металлическое зерно, волей-неволей слушая, как оно говорило. «Если бы я не был твоим электродругом, то сказал бы, что ты ведёшь себя недостойно. Корабль затонул из-за бури. Ты со мной спасся, и я служил тебе советами, как умел. А когда я не придумал, как спастись, ибо это невозможно...» Ты за слова чистой правды, за мой искренний совет, вбил себе в голову уничтожить меня, единственного твоего товарища. Правда, таким образом ты, по крайней мере, обрёл какую-то цель в жизни, и хоть за это должен бы меня благодарить. Любопытно, что тебе до такой степени ненавистна мысль о том, что я останусь жить... «Это мы ещё увидим. Останешься ли ты?» Заскрепел зубами автоматей. «Последнее слово еще не сказано». «Нет, ты поистине великолепен. Знаешь что, попробуй положить меня на пряжку твоего пояса. Она сделана из стали, а сталь ведь прочнее камня. Можешь попробовать. Хоть я отлично убежден, что из этого ничего не выйдет. Но я был бы рад помочь тебе». «Автоматей?» Поколебавшись, последовал этому совету, но лишь того добился, что поверхность пряжки покрылась маленькими ямками от яростных ударов. Увидев, что даже самые отчаянные удары пропадают впустую, автоматей впал в чёрную меланхолию и в бессильном отчаянии тупо смотрел на металлическую дробинку, продолжавшую говорить тонким голосом. «И это разумное существо, подумать только» впадает в бездну отчаяния, ибо не может стереть с лица земли единственное родное существо во всём этом мёртвом пространстве. Скажи, автоматейчик, неужели тебе нисколько не стыдно? Замолчи, болтливая дрянь, — прошипел автоматей. Ну, Почему это я должен молчать? Видишь ли, если бы я желал тебе зла, то давно бы уже умолк, но я всё ещё твой электродрог. И как верный товарищ, буду рядом с тобой, когда тебя начнут терзать муки агонии. Хоть ты на голову становись. А ты меня в море не бросишь, мой милый, поскольку всегда лучше иметь зрителей. Я буду зрителем твоей агонии, которая поэтому наверняка пройдет лучше, чем в совершенном одиночестве. Ведь важны чувства, все равно какие. Ненависть ко мне, твоему истинному другу, поддержит тебя». Сделает более мужественным, окрылит твою душу, придаст убедительное и чистое звучание твоим стонам, упорядочит судороги и привнесет порядок в каждую из последних твоих минут. А ведь это немало.